Глава 63. Стряска Раптор. SpaceX, 2021 год. Инженерный режим. «Моя нейронная сеть полыхает, как небо 4 июля», — ликовал Маск. «Я люблю это больше всего на свете. Обожаю общаться с крутыми инженерами». Было начало сентября 2021 года, и он сидел в переговорной комнате «Старбейс» в Бока-Чике со стрижкой «Фейд», с такими четкими линиями, словно ее исполнил личный парикмахер северокорейского лидера, и парикмахеру этому было явно не сносить головы. «Я стригся сам», — сказал он инженерам. «Мне помогли постричься только сзади». Последние несколько недель Маск впадал то в отчаяние, то в ярость из-за двигателя «Раптор», спроектированного специально для ракеты Starship. Он был запутанным, дорогим и сложным в производстве. «Когда я вижу трубу, которая стоит 20 тысяч долларов, я хочу воткнуть себе вилку в глаз», — сказал Маск. Он объявил, что отныне, каждый день, включая выходные, будет восемь вечера встречаться в переговорной комнате SpaceX с командой, отвечающей за производство Raptor. Маска особенно интересовала масса используемых материалов. Он отметил, что толщина цилиндра двигателя не отличается толщины его корпуса, хотя давление на них будет разным. «Какого черта здесь творится?» — спросил Маск. Это хренова тонна металла, в котором нет ровным счетом никакой необходимости. Чем больше становилась масса ракеты, тем меньше груза она могла поднять. На очередном совещании, которое было отложено до полуночи, поскольку в тот день на Землю возвращались астронавты Inspiration 4, Было принято важное решение о производстве как можно большего количества деталей из любимого материала маска — нержавеющей стали. Когда ему показали несколько слайдов о том, как свести к минимуму использования дорогих сплавов, он вмешался в разговор. «Хватит слов», — сказал он, — «вы сами загоняете себя в тупик. Все, что можно, нужно изготовить из дешевой стали». Сначала он позволил сделать лишь одно исключение для компонентов, вступающих во взаимодействие с горячим обогащенным кислородом-газом при воспламенении топлива. Некоторые инженеры протестовали и настаивали, что лицевую панель лучше изготовить из меди, которая обладает большей теплопроводностью. Маск, однако, утверждал, что у меди более низкая температура плавления, «Уверен, вы сможете сделать лицевую панель из стали», — сказал он. «Прошу так и поступить». «Кажется, я выразился вполне ясно. Ее нужно сделать из стали». Он признавал, что была немаленькая вероятность, что сталь не подойдет для этой цели, но считал, что лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем месяцами рассматривать этот вопрос». Чем быстрее панель будет сделана, тем быстрее вы узнаете, подходит ли она, и тем быстрее исправите ситуацию. В конце концов, он смог наладить производство большинства компонентов двигателя из нержавеющей стали. Джейк Маккензи Проводя ежевечернее совещание в переговорной комнате, Маск подыскивал человека, которому можно было поручить руководство разработкой конструктивных решений для двигателя «Раптор». «Есть кто-то на примете?» — спросил его Шотвелл после очередного совещания с инженерами, непосредственно занятыми в проекте. «У меня неплохая нейронная сеть для оценки инженерных навыков, но трудно работать, когда все сидят в масках», — пожаловался Маск. Так что он стал один на один встречаться с инженерами среднего звена и забрасывать их вопросами. Через несколько недель на общем фоне стал выделяться молодой инженер Джейкоб Маккензи. Ангельская улыбка и дреды до плеч — придавали ему особую элегантную крутизну. Маск отдает предпочтение двум типам помощников — Редбулам, вроде Марка Джанкосы, которые заряжены кофеином и без остановки выдают идею за идеей, и Споком, которые, говорят, размеренно и ровно, создавая ауру уверенности, характерную для выходцев с планеты вулкан. Маккензи входил во вторую категорию. Он вырос на Ямайке и впоследствии переехал в Северную Калифорнию, где заинтересовался автомобилями, ракетами и всем, что требует серьезной инженерии. Он рос в бедной семье, поэтому, учась в школе, подрабатывал на складе. Накопив на обучение в двухгодичном колледже в Санта-Розе, Маккензи занялся инженерией. Добившись успехов в учебе, Он перевёлся в Беркли, а затем поступил в аспирантуру Массачусетского технологического института, где защитил диссертацию по машиностроению. В 2015 году Маккензи устроился в SpaceX и возглавил команду по установке клапанов в двигатель Raptor. Это очень важная задача. Когда останавливается обратный отчет, виной тому нередко становится подтекающий клапан. Напрямую с Маском Маккензи общался всего несколько раз и потому удивился, когда Маск заговорил с ним о возможности возглавить работу над «Раптор». «Я думал, что он и не знает, как меня зовут», — признается Маккензи. Возможно, так и было, но Маск знал, что он хорошо работает. Команда «Маккензи» успешно усовершенствовала механизм выпуска закрылков для ракеты Starship, а это был один из многих проектов, в которые Маск погружался лично. Однажды, сентябрьской ночью 2021 года, когда уже перевалило за полночь, Маск написал «Маккензи, ты еще не спишь?» Как и следовало ожидать, Маккензи ответил «Нет, еще не сплю. Буду в офисе еще, как минимум, несколько часов». Маск позвонил ему и сказал, что собирается его повысить. В половине пятого утра он отправил электронное письмо. «Джейк Маккензи отныне состоит у меня в непосредственном подчинении». Маск сказал, что одной из его целей станет устранение большей части патрубков и деталей из инконеля и замена их деталями из стальных сплавов, подлежащих сварке, а также устранение всех деталей, которые хотя бы потенциально бесполезны. Если в итоге не придется кое-что вернуть, станет ясно, что устранено недостаточно. Маккензи стал внедрять решения из автомобильной отрасли, что в некоторых случаях привело к снижению стоимости компонентов на 90%. Он попросил Ларса Морави, одного из топ-менеджеров Тесла, пройти с ним по производственной линии SpaceX и предложить автомобили строительной техники, с помощью которых можно упростить процесс. Порой неоправданная сложность сборочной линии ракетных двигателей так поражала Морави, что он закрывал рукой глаза. «Слушай, может, хватит фейспалмов?» — спросил Маккензи. «Как-то, знаешь ли, обидно». Наиболее принципиальным изменением, на котором настоял Маск, стала передача инженерам-конструкторам контроля за производством, как было сделано в Тесла. «Изначально я создал отдельные группы для конструкторов и для производства, но это оказалось идиотской ошибкой», — сказал Маск на одном из первых совещаний, проведенных Маккензи. «Вы отвечаете за процесс производства. Вам нельзя передавать эту задачу кому-либо еще. Если проект оказывается слишком затратным в производстве, вы меняете проект». Маккензи и его команда инженеров передвинули 75 своих столов поближе к сборочным линиям. Двигатель 1337. Когда проблема вставала слишком остро, Маск нередко переключался на проектирование будущей версии продукта, с которым возникали затруднения. Именно так он поступил с «Раптор» через несколько недель после назначения Маккензи. Он объявил, что необходимо заняться разработкой совершенно нового двигателя. Он должен был быть принципиально новым, а потому Маск не хотел даже называть его в честь вида «Соколов», как «Мерлин» и «Кестлер». Вспомнив мем из мира программирования, он назвал его 1337, что читается как «Лит». Цифры напоминают эти буквы и, значит, элита. Цель состояла в том, чтобы спроектировать двигатель, который будет стоить менее тысячи долларов на тонну тяги, а, следовательно, станет, как отметил Маск, революционным прорывом, необходимым, чтобы сделать жизнь многопланетной. Он решил, что команде стоит перепрыгнуть на работу с новым двигателем, чтобы никто не стеснялся предлагать более смелые идеи. «Наша задача — создать невиданный двигатель», — сказал он, обращаясь к инженерам с мотивационной речью. «Вероятность успеха больше нуля. Если да, дерзайте. Если изменения, которые мы внесем, окажутся слишком смелыми, сделаем шаг назад». Им следовало стремиться к созданию компактного двигателя. «Избавляться от лишнего можно по-разному», — сказал Маск. «Но нужно помнить, как выглядит вещь, в которой нет ничего лишнего. Она груба и примитивна». Позже, тем же вечером, он разослал целый шквал текстовых сообщений, чтобы подчеркнуть, насколько серьезны его намерения в отношении объявленного рывка. «Мы целимся не в Луну», — написал он. Мы целимся в Марс. Мы исходим из того, что ни одна задача не терпит промедления. В сообщении, отправленном лично Маккензи, он добавил, двигатель SpaceX 1337 — последний радикальный прорыв, который нужно совершить, чтобы доставить человечество на Марс. Словами не описать, как много это значит для будущего цивилизации. Он лично предложил несколько беспрецедентно смелых идей. В частности, отказаться от магистрального трубопровода для подачи горячего газообразного топлива и объединить топливный турбонасос с инжектором главной камеры сгорания. Возможно, в итоге газообразное топливо станет распределяться плохо, но, возможно, и нет. Давайте проверим. Он каждый вечер рассылал письма в поддержку своей компании. «Мы в чиду избавления от лишнего», — написал он в одном из них. «У нас нет ничего святого. Сегодня вечером мы избавимся от всех в малейшей степени сомнительных трубок, датчиков, трубопроводов и прочего. Прошу всех беспощадно упрощать систему». В октябре 2021 года совещания каждый вечер начинались все позже, по большей части не раньше 11. Тем не менее в переговорной комнате всегда сидело хотя бы человек 10, а удаленно к совещанию подключалось еще более 50. Обычно на каждом совещании рассматривалась новая идея по упрощению системы и устранению ненужных компонентов. Так однажды Маск сосредоточился на том, чтобы избавить первую ступень от соплового насадка, негерметизированной открытой части в самом низу двигателя. «Он все равно практически не помогает удерживать топливо», — сказал Маск. «Это как пописать в бассейне. Бассейну почти ничего не сделается». Прошел месяц, и Маск столь же неожиданно, как и когда он велел команде сосредоточиться на футуристическом двигателе 1337, отдал приказ снова взяться за преобразование существующего двигателя «Раптор» в более компактный и мощный «Раптор-2». «Я велел команде SpaceX по созданию двигательной установки вернуться к Раптор, написал он мне в 2 часа ночи. «Нам необходимо обеспечить производство одного двигателя в день, чтобы держать приличный темп стартов. Пока на производство одного двигателя уходит 3 дня». Я спросил, не затормозит ли это разработку двигателя 1337, «Да», — ответил он, — «нам не сделать жизнь многопланетной, имея только Раптор, потому что он слишком дорог. Но Раптор позволит нам продержаться, пока не готов 1337». Был ли рывок по проектированию двигателя 1337 тщательно продуманной стратегией, которую Маск использовал, чтобы подтолкнуть команду к более смелым идеям, или же просто импульсивным шагом, который Маск в итоге счел неверным? Как всегда, в его случае ответ стоит искать где-то посередине. Это помогло найти новые решения, в том числе избавиться от всевозможных обтекателей и насадков и усовершенствовать раптор в соответствии с выдвинутыми им требованиями. «Это упражнение помогло нам понять, как выглядит идеальный двигатель», — говорит Маккензи. «Но оно вообще не сдвинуло с мёртвой точки ни одну из задач, которые нужно было решить, чтобы продвинуться вперёд со старшип». За последующий год стараниями Маккензи и его команды двигатели «Раптор» стали производиться почти как автомобили на заводе. Уже ко дню благодарения 2022 года SpaceX выпускали более одного двигателя в день, создавая запас для будущих стартов ракеты Starship.